Инструкция к мясорубке тоже мне, но, друзья мои, но, как бывший музейный работник, чьи обязанности я сейчас себя не слагаю, я вам скажу, в эти трудные годы, каменный век, закат Европы, гибель богов и все то, что мы с вами пережили, друзья, в эти годы инструкция к мясорубочке-то не менее ценна, чем папирус Александрийской библиотеки. Интегральная часть Ноева Ковчега, таблички Хамурапи. Да что там, материальная культура, друзья, ежечасно восстанавливается. Вновь изобретено колесо, возвращается коромысло, солнечные часы. Скоро научимся обжигать горшки, верно, друзья? Придет черед и мясорубки. И пусть сейчас она так же загадочна, как тайна пирамид. Стоят ли они еще, мы не знаем. Так же непостижимо уму, как Каналы Марса, но пробьет часть друзья, и она заработает. И прав, Виктор Иванович, она возникнет перед нами весомо, грубо, зримо, как в наши дни дошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Водопровод, к сожалению, до наших дней не дошел, но и он не за горами. Будет, все будет. Главное же сберечь духовное наследие. Предмета как такового нет, но есть инструкция к пользованию, духовная, не побоюсь этого слова, завещание, весточка из прошлого. И Анна Петровна, незаметная, скромная бабушка, сберегла эту весточку до смертного своего часа. Хранительница домашнего очага, краеугольный камень, всему миру опора, урок нам всем, друзья, памятник нерукотворный. «Тверже меди, долговечный пирамид, низкий тебе поклон, Анна Петровна, святая ты душа!» Заплакал и отошел. «Очень хорошо, — сказали, Никита Иванович, благодарим вас. От диссидентов Лев Львович попрошу», — воскликнул Виктор Иванович. Вышел такой голубчик, кудлатый, тощий, личком покривился, пальчики на пузике сцепил, покачивается с носка на пятку. Господа, это символично. Мир гибнет, но мясорубка неразрушима. Мясорубка истории. И здесь я позволю себе не согласиться с представителем общества охраны памятников. Опять покривился. Мясорубка, господа, со сменными насадками. Но все та же, только досадки поменялись. А свобод как не было, так и нет. И что самое печальное? Укорененность в народном сознании. Инструкция по завинчиванию гаек. Вечное коловращение рычагов и ножек. Вспомним Достоевского. Всему миру погибнуть, а мне, чтоб чай пить или мясо покручивать. Пушечное мясо, господа. И в этот час мне горько. Нас уже прокрутили и еще хотят. Об экономическом положении я сейчас говорить не буду. Мы все замерзли. Я просто обращаю ваше внимание. Да, мясорубка сработана еще рабами Третьего Рима. Рабами. Аксероксов нет. Очень хорошо сказали, Лев Львович. Благодарим вас. От женской общественности Лилия Павловна.